Американский военный деятель и теоретик, первый в истории ВВС США генерал армии Арнольд Генри Харли. Годы жизни 25 июня 1886 15 января 1950 года. Генри Харли Арнольд родился 25 июня 1886 года в Гледвайне. Пенсильвания, в семье врача. Дед будущего генерала был ветераном гражданской войны. В 1907 году Арнольд окончил Вестпойнт и стал пехотным офицером. После кратковременной службы на Филиппинах Арнольд был переведен в корпус связи, а в 1911 году в Дейтоне, Огайо, стал учиться летать под руководством братьев Райт. Удостоверение летчика, полученное Арнольдом, было 29-м, выданным в США. В сентябре того же года он совершил свой первый полет на самолете связи, а в 1912 году установил рекорд высоты 2083,4 метра. Таким образом, Арнольд хотел привлечь внимание общества к развитию аэронавтики. После этого он собрал на летном поле в Колледж-Парк, Мэриленд, группу летчиков и авиамехаников. В задачи группы, кроме подготовки новых авиаторов, входили проблемы технического оснащения самолетов. Члены группы также экспериментировали с бортовыми пулеметами, бомбардировочными прицелами и системами связи с землей. В 1913 году Арнольд вернулся к службе на Филиппинах. Во время маневров в батангасе он познакомился с коллегой, лейтенантом Джорджем Маршалом. Они подружились, а профессиональное сотрудничество между ними продолжалось многие годы. В 1916 году Арнольд возвращается в авиационную секцию корпуса связи. Будучи самым молодым из американских полководцев, он руководил подготовкой летчиков во время Первой мировой войны. Когда авиационная секция выделилась из корпуса связи, Арнольд стал помощником ее командира. Война кончилась прежде, чем Арнольд смог попасть во Францию, чтобы принять прямое участие в боевых действиях, поэтому он решил после заключения мира уйти в отставку, но все же остался и продолжил службу на западном побережье США, где в течение 10 лет работал над развитием военной и гражданской авиации. Арнольд, устраивал разные спортивные и показательные полеты, чтобы привлечь внимание к набирающей силу авиации и найти новые средства для ее развития. В 1924 году он установил рекорд скорости – 181,8 км в час, а в 1934 году руководил широко разрекламированным перелетом 10 бомбардировщиков «Б-10» по маршруту Вашингтон-Аляска. С этого времени он начал публиковать в журналах статьи, пропагандирующие авиацию, а также написал несколько книжек для детей, героями которых были профессиональные летчики. В 1936 году он служил помощником командующего военно-воздушными силами и в 1938 году стал начальником штаба ВВС. Арнольд участвовал в создании коммерческой воздушной компании Pan American, а также помогал в перестройке автомобильных заводов для производства самолетов. В то же время он отстаивал необходимость создания ВВС как самостоятельного рода войск и выступал за производство большого количества бомбардировщиков дальнего действия. Арнольд убедил представителей американской авиационной промышленности увеличить производство самолетов и готовить заводское оборудование и тренировочные полигоны в ожидании роста спроса на авиацию, создавая тем самым дополнительные производственные мощности. Именно при поддержке Арнольда было налажено финансирование производства летающих крепостей Б-17. В 1939 году Арнольд стал работать в штабе своего старого товарища Джорджа Маршалла в качестве командующего военно-воздушным корпусом США. Арнольд сумел оказать поддержку Англии в ее воздушной войне против Германии, несмотря на ограниченные финансовые средства и политику изоляционизма. Одновременно он продолжал работу по созданию американской авиации. Всего за год ему удалось в 6 раз увеличить производство самолетов. С его помощью была также организована интенсивная подготовка летчиков. Когда в 1941 году США вступили в войну, Арнольд усилил сотрудничество с авиапромышленниками и летными училищами с целью развертывания массовой военной авиации. Он продолжал отстаивать преимущественную роль бомбардировщиков дальнего действия. Арнольд твердо верил в эффективность прицельного бомбометания по стратегическим целям. Хотя его английские коллеги придерживались методов бомбометания по площади. В 1942 году Арнольд наконец добился создания военно-воздушных сил США как самостоятельного рода войск, равноправного с сухопутными силами. В 1943 году за свои заслуги он получил чин генерала. К этому времени удалось добиться того, что авиация союзников стала ведущей в Европе. В 1944 году Арнольд организовал 12-ю эскадрилью из Б-29. Эти бомбардировщики могли достигать территории Японии из Тихоокеанских баз. Именно они доставили атомные бомбы к месту бомбардировки. Но цели Арнольда не ограничивались чисто оперативными задачами. Он хотел, чтобы созданное им авиационное подразделение превратилось со временем в глобально-стратегическое, которое могло бы действовать самостоятельно и после войны. К концу войны труды Арнольда были вознаграждены. Его произвели в пятизвездные генералы. В последние месяцы войны Арнольд пережил тяжелый сердечный приступ, и в июне 1946 года формально отошел от активной военной службы. Еще через год военно-воздушные силы Америки были приравнены по статусу к армии и флоту. В мае 1949 года Арнольд был произведен в генералы ВВС. Это отличие явилось первым и единственным в таком роде в американской армии. 15 января 1950 года, в возрасте 63 лет, Арнольд умер в Сонаре, Калифорния. Генерал Арнольд, по прозвищу «Счастливчик», стоял у истоков развития американских военно-воздушных сил и привел этот род войск к его расцвету в послевоенный период. Именно он сыграл первостепенную роль в развитии ВВС Америки. Благодаря его усилиям авиационное производство в США выросло с 6 тысяч самолетов В 1940 году до 262 тысяч самолетов к 1944 году. А летный состав ВВС увеличился с 21 тысячи человек до 2 миллионов. Он создал теорию и организацию авиации, которые способствовали победе союзников во Второй мировой войне и оказали влияние на развитие военной авиации не только в США, но и в других странах.